Глава 12, в которой жуть показывает суть. Собственно говоря, делать нам тут больше нечего. На дело к ночи, а мы все устали по разным причинам. Азамат вял угут. Я работала и Майлес долгие часы в не слишком приятном доме, занимаемая целителем. А Алтоша переживал, как бы я не надела ещё глупостей. Теперь бедняга еле на ногах держится. Азамат снял на постоянном дворят три номера, потому что так положено.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 Мужики смотрят на меня несколько задачно, а потом одновременно высказываются. Алтонгирел: "Так темно уже". Азамат: "Я не взял с собой никакой подходящей одежды". Я начинаю рожать. "Смесить свои ответы и получится универсальное решение. Чем же плохо, что темно?" "Понятно, чем? Не видно, куда ныряешь", хмурит Салтоша. "Да тут наверняка есть какое-нибудь место, где все купаются. Там и дно расчищено, ни во что не врежешься".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 Если они, конечно, не рыбачки. А что, хочешь сказать, что ты умеешь? Умею, гордо сообщаю я. Эти муданские женщины просто едолы какие-то, и даже не деревянные. Правда, не быстро, но далеко. Духовник поджимает губы, а вот Азамат приободряется. Видимо, думал, что придётся со мной в лягушатнике плюхаться. В общем, купаться мы всё-таки идём, чуть в бок от деревни, но не доходя адамских заливчиков. Ночь влажная, горячая, только с запада подувает свежий ветерок.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 Через некоторое время мои глаза привыкают к темноте достаточно, чтобы отличать, где берег, а где горизонт. Приняв всом напряжение, я вижу на фоне горизонта стройную фигуру алтонгирела, который всё никак не окунётся. Придёт примерно попояс шепит, чертыхается. Я уже примкнула к дорогому супругу в ползучем способе передвижения, поскольку в воде существенно приятнее, чем на воздухе. Ей-то положено быть мокрой и горячей. Чуть поглубже мои руки начинают то и дело натыкаться на что-то, а вернее, что-то начинает натыкаться на меня. Ни камни, ни коряги не водоросли. Азамат, а что это такое на дне тычется всё время? А это рыбки. Ты их вспугиваешь, а они от большого ума пытаются у тебя под руками спрятаться. Если хочешь, могу поймать. Да я всё равно не увижу. Я подползаю к нему поближе и говорю в самое ухо, так тихо, как только могу. Давай алтошу обрызгаем. Азамат кивает. Его волосы проходят мне по носу. Потом он тянет меня за руку, и мы бесшумно ползём вперёд. Примерно за метр до цели Азамат меня мягко останавливает и отсчитывает пальцем по моей руке. 1 2 3. И мы устраиваем локальное цунами. Боже, какой визг поднимает Алтоша. Я так не хихотала с тех пор, как он меня опаил на корабле. Смотри, не захлебнись, мрачно комментирует он, успокоившись. Зато наконец спускается в плавь, хоть и со вздохом. И тут всходит луна, о которой я благополучно забыла, планируя ночное купание. Это вторая луна. В Ахматхоте она появляется чуток за полночь, а здесь не знаю. Перелёты избивают меня с толку. По идее, мы сейчас на пару меридианов к востоку от столицы, но я не знаю, сколько их на Муданге всего, а официальных часовых поясов тут никто не вводил. Между первой и второй луной есть зазор часа в 2. Поэтому я и забыла про ночное светило. А вот вторая и третья луна пересекаются на небе минут на 15 и садится третья луна на самом рассвете. Так что темноте переуже не будет. Ладно, притворяемся, что так и было задумано. В конце концов, Азамат сам должен был сообразить, яд что. Оборачиваюсь на него. Рожа изрядно кислая. Да, я думал, Луна позже зайдёт. Не рассчитал. Он поглубже вдыхает и ныряет. Мы уже довольно далеко отплыли, я едва достаю до дна. В свете луны стали видны острова, и, по-моему, они очень далеко. Азамат выныривает и гулко отфыркивается, как кит. Я решаю последовать его примеру, ныряю до самого дна. А когда возвращаюсь на поверхность, мужики страшно ржут. "Вы чего? Зачем ты так щёки надуваешь?" "Ну как? В воздуху-то надо забрать." "А почему в щёки?" Покатывается Азамат. "Потому что в глотке он у меня не держится, и стоит чуть поглубже нырнуть, сразу выходит весь." Они хохочут как дети. Алтош откидывается на спину и колотит ладонями по воде, а Азамат наоборот по максимуму погружается и булькает оттуда. Я хмыкаю, задираю нос и гребу к острову. Поскольку плаваю я и правда медленно, мужики не сразу понимают, что я куда-то направилась, а когда догоняют, до острова и до берега уже примерно одинаково. Лиза, ты куда? Ты что, обиделась? А Замат, как всегда, закладывается на худший вариант. Между прочим, неплохая стратегия, от его виноватого взгляда я растаю, даже если в самом деле обижусь. Нет, я просто плыву на остров. Зачем? Просто так. Остров прикольно. Смотрит подозрительно. Ты точно не обиделась? Понятно. Теперь пока его не потрегаешь, не отстанет. Азамат вообще очень падок на прикосновения. Муданство в большинстве своём недотрогие, у них мало физических контактов в культуре. Рукопожатий нет, похлопывание по плечу унизительно, обнимаются раз в 100, реже, чем у нас. Целуются вообще только женатые или близкие к тому. За руку водят только детей, ну и так далее. Я до сих пор считала, что не люблю, когда меня трогают без нужды. С подружками обычно не целуюсь, от бабушки в детстве уворачивалась.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 Тёплое море, луна, любимый человек. И нафига мне этот остров? Ну вы тут ещё сексом займитесь, раздаётся на духом ворчливый голос духовника. Лиза, понятно, бесстыжая, но ты-то бы хоть постеснялся. Азамат несколько смущается, но отвечает насмешливо: "Что ж я буду отказываться, если дают. Я не так уж избалован вниманием, знаешь ли". Я кусаю его за нос. Он принимается смешно выворачиваться, стараясь меня не оттолкнуть. В итоге я сам отпускаю, потому что хохот разбирает. Алтош вархита отворачивается. Мы доплываем до острова, на котором и правда Лысый камень до да пустый чайчий гнёзда. Немного отдыхаем и отправляемся обратно. У берег Алтон Герольд демонстративно нас обгоняет и выходит из воды первым, не оборачиваясь и сильно веляя задом. По-моему, он всё ещё пытается тебя соблазнить. Хихикну я. Азам делает страшные глаза. Или тебя, примерно столь же вероятно. Духовник одевается и уходит прочь по тропинке к деревне.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 А может, просто регулярный секс положительно действует на нервную систему. Номера у нас идут подряд в коридоре, так что мы оставляем пустым средний и заселяемся в крайний, чтобы не дай бог не нарушить Алтошин сладкий сон. Аполоснувшись от соли, мы с комфортом усаживаемся на напольное лежбище, заменяющее тут кровать, чтобы расчесать замата, а то на утро это уже будет невозможно. Я быстро проверяю телефон, не звонил ли кто, и кидаю его рядом по привычке. Азамат мурлычет что-то себе под нос на землетрясущих частотах и послушно поворачивает голову туда-то и это, чтобы мне было удобнее. Завтра утром ещё искупаемся, спрашиваю для шума. Так мне не в чём. Я закатываю глаза, хоть он меня и не видит. Да что ж ты так стесняешься? Ну подумаешь, увидит тебя кто-нибудь. Ты сюда, может, ещё 15 лет не приедешь. Что дёргается-то? Они будут меня презирать. А мне этого и так хватает.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 Он временный истекает, так что я решаюсь немного подстригнуть. Может, они не понимают, что тебе обидно. Не знаю. Марач надзывается Азаман. Чего уж тут не понять? Каждый раз, как земля из-под ног уходит. Вроде только привыкнешь, что человек к тебе хорошо относится, и на получишь него за шевороду, чтобы не расслаблялся. Не знаю, что тут можно не понять. Мне кажется, у меня всё на лице нарисовано, как на гобелене. Вообще, надо дать ему должное, ничего у него на лице не изображается в такие моменты. Но сейчас не это важно.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 Он гладит меня по голове. Я так счастлив, что ты это делаешь. Даже если никакого результата не будет, всё равно я каждый вечер чувствую себя полноценным человеком. Хотя бы ты не брезгуешь. Иначе бы я совсем загнулся. Какое может быть иначе, Азамат, ты что? Или ты имеешь в виду, если бы какая-нибудь местная дурочка вышла за тебя по расчёту, то кто ты здоровый человек загнётся? Но я рада, что ты с удовольствием лечишься. Это всегда повышает шансы на успех. Дай-ка я на другую сторону переползу.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 И если он прямо об этом спросит, я не смогу ничего возразить. И тогда придётся вкрасгах расписывать, чем он прекрасен, кроме того, что больше никому не нужен. Это, в принципе, довольно легко. Достоинство масса. Но я никогда не умела убедительно делать комплименты, и помнится, первые мои попытки он сразу забраковывал. Я понял, наконец произносит он. Хотя ты меня удивила. Ты производишь впечатление человека с гораздо более высокой самооценкой. А что заставляет тебя сомневаться в этом впечатлении?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 Пусти руки помыть, оставляю в промежутки. Он неохотно откатывается в сторону. Когда я прихожу из ванной, он уже благополучно дрыгнет. Ну вот, а я губу раскатала. Ладно, зато без соницы точно не наблюдается. Укладываюсь ему под бочок, хотя поздешний горячий ночи это дурно пахнет литруизмом. Утром у меня начинается стихийных стонов на духом. Оказывается, это Замат проснулся, вспомнил, как вчера бессовестно задрых, и теперь ему ужасно стыдно. Лизинька, прости, пожалуйста, я даже не понимаю, как так получилось. Весеню устал, ничего, только моргнул, и уже утро. Извини, солнышко, ты очень обиделась. Да мне-то чего обижаться? Я наоборот порадовалась, что ты не будешь ворочаться полночи и выдумывать себе глупостей. Ой, ну это же такой стыд, взять и заснуть. Это ж надо. А ещё сам обижался, идиот. Ну ладно тебе психовать, лучше бы ту же энергию на что-нибудь приятное употребил. Всё что угодно, рыбёнка. Может, когда вернёмся, походим по магазинам?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 Где-то далеко на горизонте маячат лодочки с рыбаками. Во всяком случае, Азамат утверждает, что они там есть. Я не вижу. Мы кидаем шмотки всё на то же дерево с белёсой дымкой. Оказывается, она мне вчера не померещилась. И плюхаемся в воду с разбега. Она со вчераш, чуток остыла, но солнышко припекает, так что в самый раз освежиться перед дорогой. Плавать неохота, и так с утра ноги тяжёлые после вчерашнего заплыва с непривычки. Подбираю с берега свою басаножку на толстой пробковой подмёстке и кидаю в воду. Она хорошо плавает, можно играть как с мячиком.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 Ты, конечно, сводишь меня с ума, но не настолько, чтобы я забыл, где верх и низ, усмехается он и выбрасывает мою босоножку на берег. А потом мы перестаём разговаривать. Пожалуй, я возьму этот опыт нового оружия в перспективе лета, потому что в воде не жарко. Когда мы счастливы и на нетвёрдых ногах вылезаем и одеваемся, я всё-таки решаю спросить про фигню на дереве. Слушай, Азамат, а что это такое? Дерево по мор, они тут на юге всегда по берегам растут. А вот это у него что?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 Азамат обходит меня сзади и пригибается, чтобы посмотреть с моего ракурса. Большая? Ну да, на метр где-т свисает. Вот. Я встаю на цыпочки и дотягиваюсь до кончика пальцами. Я её касаюсь. Он мгновенно отдёргивает мою руку. Не трогай. Так что это? Не знаю. Я это не вижу, так что лучше не трогать. Ну как же не видишь? Не унимаюсь я. Тут нас перебивает неожиданно явившийся искусствуф Алтунгерел. А я так и думал, что на тебя с утра на пляж потащат, довольно сообщает он. И тебе доброго утра, откликаюсь я. Азамат впрочем продолжает смотреть на дерево. Алтынгерел, вот скажи, ты тут видишь белую дымку? тих спрашивает он. Духовник смотрит, трижды уточняет место, потом мотает головой. И я не вижу, откликается Азамат. А Лиза видит. Взгляд Алтынгерела тут же становится серьёзно-забоченным.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 Азамат кивает, мягко берёт меня за плечик и подталкивает к тропинке. Так что это? спрашиваю я на ходу. Ничего, мрачно отвечает Алтоша. Ладно, не хочешь говорить, тут я подожду. Мы быстро доходим до постоялого двора, где я тут же лезу полоскаться, а они заказывают завтрак. Полоскание происходит в огромном деревянном тазу, в который вода поступает из крана в стене. Как её потом выливают, мне неведомо.